Глава 131. Из послевоенной страны. 1948 год. Мы с папой поехали в Аргентину осенью 1948 -го. Судьба сковала нас вместе по рукам и ногам, и нам ничего не оставалось, кроме как извлечь из этого пользу и начать то, что можно было бы назвать жизнью. Из Исландии папу выжили. Отбыв свое заключение в президентской резиденции, он попробовал передвигаться по улицам без шепота за спиной и снял себе комнату в Квистхаге, но там ему не давали спать постоянно летящие в оконное стекло камешки. Я продолжала жить в полном довольстве Бесостадзере, а он нанялся в деревню на востоке и бродил там по болотам, мокрой до нитки, обутой в сапоги с материалом для изгороди на плече. Однако, хотя он и жил в деревне, но все еще был проблемой государственного масштаба. Подозревая, что больше всего бабушка с дедушкой боялись датских журналистов, дедушка все еще переживал из-за расторжения союза зданий, и Его сына Пюти с руганью выгнали из булочной в Копенгагене только за то, что он исландец. Тогда Кристиан X кое-как пережил войну, и дедушка изо всех сил старался оградить его от новостей о том, что не только Свейн Бьёрдсон коварно воспользовался историческим поражением и телесным недугом его величества, и самопровозгласился королем Исландии, пока Кристиан лежал в постели со сломанной ногой. Так еще и сын вышеупомянутого Свейна сражался в той самой армии, которая сделала Кристиана обескороненным заложником в замке Соргенфри. Но поскольку Исландия в ту пору еще оставалась страной молчания, у моего папы целых два года ушло на то, чтобы понять желание своего отца, чтобы он уехал из страны. И, наконец, на скромном застолье в честь дня рождения 19-летней дамы в президентском жилище 9 сентября 1948 года Ханс Хенрик все-таки прочитал в глазах хозяина дома слово, обещавшее разрешить проблему — Аргентина. А мне самой больше нельзя было появляться в Брейдафьорде после того, как я убила молодого парня с помощью тысячи крачек. Так что житье в Бесостадзере становилось каждым днем все невыносимее. Нас далеко не за каждым ужином почивали Марлен Дитрих, зато ловушка-соловушка стала прилетать, когда заблагорассудится, Даже зимой. К тому же дочь войны не могла полностью приспособиться к жизни в Исландии. Бабушка на целую неделю посадила меня на ледник, застукав меня за домом сигаретой. А через некоторое время, воскресным утром, я спустилась в гостиную и услышала пародию на богослужение «Пастор, как эдакий мартовский кот». У меня вырвалось. «Ну, на радио вообще дошли, над издеваются» а дедушка с бабушкой посмотрели на меня с огромным возмущением, ведь это было настоящее богослужение в соборе, и пел никто иной, как их большой друг, сам соборный пастор преподобный Бьяртни. Мне попытались завести подругу. Шофера Томаса послали на Ауль в Тайнес за сестрой нашей экономки Эллен, а потом он все время подслушивал и следил, чтобы я не рассказала ей о моем прошлом. Все, что касалось Германии, было запрещено к обсуждению согласно закону, подписанному президентом Исландии. Мне надлежало вычеркнуть половину жизни. Ах, если б я только могла. А уйти в другое место было ничего и думать. Жить с матерью мне не разрешали, а Рейкьявик Явик представлял собой одно сплошное пиршество с тортами, и ездить туда в гости стало почти невыносимо. Как эта горстка хижин за несколько лет превратилась в подобие американского фильма — одна из загадок века. Старые улицы с грязными лужами покрыли асфальтом. По городу все ходили нарядные, словно исландская послевоенная повседневность была банкетом, которого народ ждал тысячу лет. По свежезамощенным тротуарам день-деньской ходили толпы. Кажется, у всех было только одно занятие — пройтись по городу, людей посмотреть и себя показать. Женщины в мантиях и шляпкой с вуалью на глазах и мундштуком в сумочке, тщательно накрашенные с понедельника до понедельника, а мужчины все до одного готовые к масштабным киносъемкам — шляпа надвинута на лоб, во рту сигарета. В лавочках мальчишки извлекали из карманов толстенные пачки банкнот и, прежде чем заплатить за булочку, помахивали ими перед стариками а по улицам скользили долгобрюхие кадиллаки, словно невиданные звери. Американским все стало вдруг — коровы, овцы и сам пастух. Аллюзия на популярную исландскую песню «Вечереет», в которой описывается окончание сельских трудов летним вечером. Коровы, овцы и сам пастух возвращаются домой. Американцы во время войны сменили охранявших страну англичан и до сих пор не ушли, хотя и обещали. Дедушка, этот осторожный реалист, хотел, чтобы они пробыли здесь подольше, иначе мы рисковали бы получить Советскую Исландию. Фактически тогда ни одна другая страна по-настоящему не считалась с независимостью Исландии. За три года дедушкиного президентства ни один король, ни один народ не пригласил его нанести им официальный визит. Только лишь старец Франклин Рузвельт летом незадолго до своей смерти. Потом американцы целых 50 лет снабжали нас солдатами, деньгами, телепередачами и сластями и не ушли до тех пор, пока малыш Буш не загнал себя в угол в Ираке. Тогда ему потребовался весь личный состав, и летом 2006-го Кепловикскую базу закрыли. И только после этого мы, исландцы, против воли громко воя, Наконец стали независимыми, свободными и избавленными от всяческих армий впервые с 1262 года. Разумеется, справиться с этой ситуацией нам оказалось не под силу, и через два года наша страна разорилась. Осенью 2008 мы упали в объятия Международного спасательного отряда мирового капитализма. И одному Богу ведомо, кому захочется нас пожалеть, когда нас выпишут из больницы. Послевоенную зиму я попыталась ходить в колледж с местными ребятками. Большинство было на два года младше меня. Девочками, которые судили о мальчиках по их коллекциям марок, и мальчиками, которые во время застолья пили молоко. Девочки были для меня как дети, а мальчики начинали дрожать, стоило мне приблизиться к ним. Их страх был трояким. Некоторые, едва завидев меня, начинали слышать крики «Крачек», Другие думали, что папа бросит их в нашу домашнюю газовую камеру, а те, кто гордился независимостью Родины, боялись во время завтрака оказаться за одним столом с позором президентской семьи. Мне приходилось довольствоваться 50-летними мужчинами вроде одного быстро захмелевшего посла, приглашенного в бесостадерный коктейль, который по ошибке забрел ко мне в поисках туалета. Жизнь снова приперла меня к стенке и предложила выбирать либо претерпеться к бесостадерской скуке, либо уехать с папой в Аргентину.